Глава 19. Петруша спал. Во сне тихонько приоткрылась дверь, из коридора выполз свет, пополз ковром к кровати. Он закрыл глаза, чтоб не заметили во сне, что так лежит, не спит. Усни, и кто-то сразу нападет, потащит. Как не цепляйся тут за всё, как не кричи. Из сна кричать не слышно. Усни. И не проснешься больше никогда, не вылезешь наверх, как под водой русалки за ноги схватили, и только сверху солнце, желтые круги и зайчики на стенах, где утром мама кофе варит. Кофе шапкой убегает на плиту, а папа, звякая ключами в коридоре, говорит, «Я за газетой, мужики!» «Что, брат, не спится?» Он молчал, дверь стала закрываться. «Папа!» Дверь открылась, полоска света растворилась в темноте за папиной спиной, но в ней уже не страшно было, не страшно, что в ней кто-то есть, не страшно, что в ней нету никого. А я, брат, знаешь, же темноты боюсь. Я не боюсь, а я боюсь. Но в ней же нету никого. Вот это-то и худо, если никого. Что, если никого, а только темнота? За стенкой кухни нет, за дверью коридора, двери тоже, и занавеска ничего не прячет, только прячется сама и прячет темноту снаружи и внутри. Внутри темным темно, когда глаза закрыты, и только темнота, и темнота со всех сторон, и без сторон, без окон, без дверей, без пола, потолка и стен, и не почем стучать, и сколько ни кричи. «Папа, ты здесь?» «Да вот он я, дружище. Ты не уснешь?» «Честно сказать, поспал бы, брат. А если закричу, услышишь ты?» «Услышу слово. А если будешь далеко куда-нибудь?» «Но если буду далеко, ты маму позови.» И он позвал из горницы впустую. «Мама!» «Да что ж такое? Господи, прости! Уймешься ты!» Во времени назад, во времени вперед. Сейчас над садом горела мамина звезда. Она? Похоже, брат. Она. Чего тут говорить? Она. А дядька с верхней полки хочет жалюзи задвинуть. Весь этот мчащийся, качающийся мир, чтоб ухо за ночь у него не просквозило. «Мам, мам, смотри, твоя звезда!» Уснула, не увидит. «Мама!» Та наша дальняя звезда с крыльца, А здесь над поездом летит, За ними к морю в южный город. Как там его? Она-по, брат, ученый-голова. И поезд так колесами стучит. Она-папа, чтоб больше не забыл. Она-папа. И папа говорит не так, как в песне пели, Что светит нам знакомая звезда, Хоть снова мы оторваны от дома. Ну что, брат, загрустил? Наверное, подменили. Не она. Не может же так быть. Отдача на автобус, на метро, потом троллейбусом до дома. Там горячая вода, любимая постель, любимый стул, любимый стол, на ужин макароны и сосиска, всю ночь проспать, а утром чемоданы, рюкзаки и целую минуту молча просидеть к чи по пути в их общем коридоре до отъезда. А коридор на поезд так похож, и двери есть соседи по купе, вагон забит к поездке багажом, тут кто на север, кто на юг, один вагон, а все как лебедь, рак и щука, кто куда, вон велик, вон коляска, лыжи вон, вот только никуда не едет, да?» Но папа говорит, что коридор еще как мчится, а мама улыбается ему. «Быстрее только самолет! Через года, через лета и зимы, по счастью, победе, от остановки «Детский мир» до остановки «Смена», и пассажиры не заметишь, как из санок на работу и не заметишь, как на станции сошли. И что-то с этим временем не то. Минуты молча на удачу посидеть не перетерпишь». «А посидишь, не заметишь, да, старик?» «Ага! Бери рюкзак, выходим!» А там опять троллейбусы метро, вокзал, как замок, бело ский, шестой вагон с хвоста, перрон и перекур, и папин беломор, и мама в ужасе. Она забыла взять из прошлого в сейчас свои морские шлепки. И хмурая, как баба-проводница, проводит нас, поедет с нами, встретит нас. Зачем она тогда? Она должна у поезда стоять, своим флажком махать и плакать, как все, кто провожают тех, кому отсюда выезжать. А вместо этого заходит вдруг в купе-квартиру, говорит, чтоб показали ей билет, а ты за папиным плечом дрожишь. У папы есть билет, у мамы есть, у дядьки, что боится уши простудить. «А у тебя?» «Сейчас она тебя оставит на перроне плакать и махать». «А это кто у нас? А ну-ка, зайка, вылезай -ка. Но в папином бумажнике бумага, что он у них рожденный с мамой сын, который тоже может ехать к морю, как этот дядька, у которого по ходу правый вверх. и поезд все-таки быстрее мчится коридора, а если вдоль окошек с папой проходить... Быстрее поезда идешь, быстрее времени, с каким он едет, и все равно с ним запертый в одном, и время не опередить, не сэкономить, и день прошел, как встречный пролетел. Куда он, пап? Домой. Но дом всегда один, где папа с мамой и с тобой. Так далеко, все дальше, дальше тянет поезд в темноту из россыпи огней, Из встречной темноты, наматывая рельсы лунным светом, Вытягивая пятна фонарей, считаешь их еще до трех, Но с громкой гордостью поглядывая вверх на одеяло уголок И пропуская счет, чтоб дядька этот знал, Который уши счастьем простудить боится, Что, главный ты закрыл глаза, и никакого дядьки нет. Один, два, три, исчез». «Один, два, три, один, два...» тр... Зевнешь, пропустишь счет. От меньше к больше не успеешь крикнуть. «Пап, смотри!» Уже уменьшилось, исчезла, утонула в темноте. И только дальняя звезда не тонет, не горит. Ей имя папа дал, когда с крыльца увидел. «Нет, открыл!» «Колумб Америку открыл, а папину звезду зовут Мария» то есть мама, Машина звезда. Одна звезда горит над мчащимся из ночи в утро с севера до моря миром, одна на всех светлей всей темноты. Опять ни домика, ни мальчика, ни кошки. Все дальше, все, все меньше, меньше. Не успеешь крикнуть «Море!» И «Море!» «Море!» «Море!» море Без конца. Ну что, брат, покимарим марим «А может, по партишке?» «Да!» «А может, почитаем?» «Почитаем!» Но папа взял и тоже задремал. Лежала правда на столе, кроссвордом вверх, и перекатывалась ручка. Докатится до краешка стола, и ждешь, как грохнется сейчас, но ручка катится назад, уткнется в папин беломор, и снова. В окне мелькали огоньки, и все вливались в темноту, И выливались из нее, сливались с ней. И можно светом управлять и темнотой. Над головой на кнопочку нажал — горит. И лампочка в окне летит, второй луной. Нажал — погасло. А можно так. Закрыл глаза — и нет. Открыл — и есть. Про Гульвера книжка. Спички с солью, спички-спички. В стакане ложечка звенит, С закрытыми глазами выдает, что есть а если насовсем уснешь, то нет, то ничего не слышно. Открыл глаза, и папа есть, и мама, закрыл, и долго-долго нет, пока хватает сил терпеть, помучаешь, как следует себя, один куда-то едешь в темноте, а папа с мамой вышли на перрон, пока ты спал, от поезда отстали и где-то там стоят, не знают, что им делать, он прошептал во сне что нужно по звезде. Стучат колеса. Старуха и сейчас, злым чудом обогнавшей звезду и поезд, море, рынок, пляж, вонючку речку с рыбками, Анапу, поход в кино, кафе-восход и папу с мамой, так храпит, что ложечка звенит. Но если глаз не открывать, то это не она. Ее здесь нет и никогда, и никогда не будет она как в страшной сказке ведьма на метле не существует и тихо говорит сквозь сон сосед с высокой полки маме вы Машенька надолго отдыхать и мама отвечает на неделю и вся неделя счастья впереди а кошка обгоняла круглую луну она играла в догонялки и обогнав выныривала слева плыла плыла плыла И вдруг остановилась. — Просыпайся, брат, тут полчаса стоим. Пойдем, посмотрим. Откинув одеяло, свесив ноги с полки, с просонья заморгал, распаренный сосна в полосках заспанных подушки, с пером куриным в волосах. И мама, руку протянув, достала перышко, сказала. — Оденься только, чингачгук! И он вскочил, счастливый, качаясь и кружась сосна, моргая, жмурясь, стоял на горничном полу, выглядывая в темноте счастливый сон. Старуха спит, крестом сложив на шаре живота большие руки, закрыв глаза и распахнув по рыбье рот, вдыхая воздух, точно пьет раскатом храпа и выдыхая тоненькое Фью! позвякивает ложечка в стакане, В окне полбока есть, полбока нет, луна. Он спрятался назад под одеяло, Калачиком свернувшись, слушал «Ах, р -р -р -ф -ф -ф. И было слышно, воздуха не хватит на двоих, Что выпьет весь одна, А он уснет и задохнется в сне, Как рыба без воды. Открыл глаза. Над садом горела мамина звезда, Лампадки прыгал огонек — вытягивая светом фитилек, все ниже опускался потолок, сжимались стены, брюзжал комар, тянул из уха тоненькое дзы, позвякивала ложечка в стакане, две пятки черных от луны, две скрещенных руки в просторных складках рукавов на одеяле, как будто птица на кровать огромная упала с высоты. Когда все маленькие спят и все большие, Так глубоко заехал поезд в ночь, обходчик, путевой, с волшебной лампой Алладина, идет-бредет перроном в темноту и, растворившись в ней, стучит в колеса, будит спящие вагоны, и поезд, как гигантский металлический питон, вздохнет протяжно, фыркнет, выдыхая белый дым. — В Багдаде все спокойно, а? — Ага. В Багдаде ветер рисовых полей, прибрежных скал, Обнявших море, лаванда, алыча, цикорий, кипарис, И темнота открыта всем ветрам, они тихи, И гребни гор на гребни волн застывшие похожи. У поезда стоишь и вместе с воздухом глотаешь густой Передрассветный запах южной тишины. Они пошли, Держась за руку с папой вдоль остановившихся окон, Над головой трещала тусклым светом лампа, У тамбура уборной открывалась-закрывалась дверь, Стучала в деревянный ящик, В пустом и узком коридоре заспанная проводница Сметала пыль с ковра, Захлопнутые круглые сиденья боковые И странный запах меда из окна. Железные ступеньки перехода, как в пропасть, Опускались в темноту. «Давай-ка!» Через пропасть в папиных руках перелетел. Ночным перроном южный ветер проносил обрывки слов, колечки беломора. На их окне с той стороны стоял в окладе подстаканника стакан, бутылка буратино. И с папой под окном о чем-то говорили маме. Мама отвечала им, неслышными губами, улыбаясь сквозь стекло, отдвинув занавеску, беспокоясь, чтобы вернулись вовремя в вагон. У бабки юшки пирожки с картошкой? Нет, один. Но вкусно пахло так, и пирожок был теплый, что разорились на еще один. Обходчик возвращался, поезд выдохнул пора, и мама застучала по стеклу. Он потянул домой, в вагон скорее папу, перелетел над пропастью ступеней, и проводница с лязгом вверх втянула их, и пропасть стала больше, шире, как будто поезд тронулся, помчался рельсом поперек. На горничном столе будильник сонно шевелил усами, тянул минуты, собирая в лишний час, и эхом от часов кухонных тикал через стену. Они... Тик так а он потом, как будто спорили они. Она вперед переводила стрелки, и время в горнице на время догоняла время на веранде и потихоньку снова отставала от него, и, как живым, ругалась с ним, грозила, купит новый, увещевала, спорила, трясла. И новый, увидав будильник на витрине, Петруша говорил: Вон баб! Будильник новый купим, ба? Еще отца покойника часы, 13 лет в земле. Какой? Пятнадцатый пристал. А он себе идет, Что только отстает и с носу нет. Тебе бы только стариков на свалку. Ну, сдай туда меня и новую заветь. Подполз к окну, Нашел звезду, Биноклем руку прислонил к стеклу, Поймал в глазок, Ладони она горит, поймал и выпустил, горит. Одна звезда горит живым и мертвым, Мамина звезда Мария одна на всех, светлей всей темноты.